Страница 37. У читателя русского перевода антропологии может вызвать недоумение утверждения, будто воображение не бывает творческим. Между тем в подлиннике употреблен термин «шопферих», который по контексту означает «созидательный». Речь идет о том, что воображение оперирует лишь материалом чувственности не созидая ничего заново. Воображение может быть продуктивным, творческим. Дифтенд. Но не созидателем. Шопфериш. Приглядимся теперь внимательно к знаменитому афоризму. Мне пришлось ограничить знания, чтобы освободить место вере. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант. Том 3, страница 95, конец примечания. Перед нами весьма вольный перевод. Принадлежит он Н Лосскому Более ранний перевод Н Соколова ближе к оригиналу. «Я должен был уничтожить знания, чтобы дать место вере». В оригинале стоит «Ich muss also das Wissen aufheben, um zum Glaubenplatz zu bekommen». Слово «алфебен» имеет три основных значения. Первое – поднять, второе – устранить, третье – сохранить, но только не ограничить. На каком из них следует остановиться? На всех трёх или, по крайней мере, на первых двух. Ошибка Н. Соколова и Н. Лосского состояла в том, что они старались однозначно перевести кантовскую фразу «смотри примечание», а она двусмысленна, иронична. Примечание. Эту же ошибку совершили переводчики канта на английский и французский языки. Соответственно, употреблены глаголы abolish и «аболее», означающие «упразднить», «отменить». Конец примечания судя по контексту абзаца в котором эта фраза находится речь вроде бы идет об устранении знания из областей ему не принадлежавших бог бессмертие души и так далее но куда направляет кант знания вниз вверх в сторону на этот вопрос можно ответить лишь обратившись к контексту всей критики чистого разума один из последних ее разделов Называется «О мнении, знании и вере». Страница 38. Это три ступени достоверности. Кавычки открываются. Мнение – есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное как субъективной, так и с объективной стороны. Если признание истинности суждения имеет достоверное основание субъективной стороны и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется верой. Наконец, и субъективно, и объективно достаточное признание истинности суждения есть знание. Кавычки закрываются. «Смотри примечание». «Примечание». Кант, том 3, страница 673, конец примечания. Кант не просто устранил знание, но явно возвысил его над верой. Конечно, вера по Канту – вере рознь, ибо есть прагматическая, доктринальная и моральная вера, но в данном случае речь идет о вере в целом. В логическом плане она ниже знания. Зачем понадобилась Канту игра слов, гадать над стилем дела малоперспективное? Кант был ироником, и в этом дело. В том же абзаце, где помещена рассматриваемая фраза, есть многозначительное упоминание о сократическом методе, пользуясь которым кантовская философия, кавычки открываются, ясно доказывая незнание своих противников, кладет конец всем возражениям, которые выдвигаются против нравственности и религии. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант, том 3, страница 86. Конец примечания. Сократический метод – это прежде всего ирония. К спасительной иронии Кант прибегнет и 7 лет спустя, когда ему придется держать ответ по поводу его философии религии. Трактат «Религия в пределах только разума», опубликованный в обход цензуры, вызвал недовольство властей придержащих. В октябре 1794 года Кант получил выговор от Фридриха Вильгельма II. Ответ философа прусскому королю был достоин великого ироника. Философ обещал в дальнейшем воздержаться от публичных выступлений по вопросам религии, в качестве верного подданного вашего королевского величества. Эта внешне смиренная формула была двусмысленной. После смерти Фридриха Вильгельма II Кант заявил, что он свободен от взятого на себя обязательства. В «Споре факультетов» 1798 год Кант вернулся к толковании Библии. В предисловии к этой работе он опубликовал переписку с королем, снабдив ее собственными комментариями. Страница 39. В 1787 году, когда вышло второе издание «Критики чистого разума» с предисловием, содержащим знаменитый афоризм о вере и знании, двусмысленность глагола aufheben, возможно, спасла Канта от преждевременных неприятностей. Это был период, когда начали сказываться последствия смены главы государства. На престоле вместо вольнодумца Фридриха II оказался ретроград Фридрих Вильгельм II. Ждали милости для Канта, а он получил прибавку к жалованию. Слово «Алфхебен» имело в те времена еще одно значение – арестовать. Кому-то, возможно, пришлась по душе перспектива посадить знания за решетку. Таков биографический контекст знаменитого афоризма. Надо сказать, что в однозначном истолковании слов Канта весьма преуспел его великий преемник Гегель. Он настаивал на том, что кантовская философия отсылает к вере и может служить таким образом, кавычки открываются, подушкой для лености ума, кавычки закрываются. Смотри, примечание, примечание. Гегель, Г.В.Ф. Сочинение «Москва. 1967 год. Том 5. Страница 43. Отсюда пошла интерпретация философии Канта как рационалистического обоснования иррационализма. Корф. Лейпциг. 1955 год. Курф Ссылается именно на рассматриваемый афоризм Канта. Но в начале нашего века Форлендер – Предупреждал, что фраза Канта многозначна, в ней подразумевается другое, отнюдь не дискриминация разума. Форлендер, Гамбург, 1974 год. Конец примечания. Это не помешало Гегелю превратить кантовскую игру слов в краеугольное понятие системы. Гегелевское снятие of рассматривается обычно как сочетание двух противоположных понятий – уничтожение и сохранение. При этом как-то забывают, что есть и третье – возвышение, самое главное для Гегеля, само собой разумеющееся. Само собой подразумевалось оно и для Канта. Из терминологических уточнений в переводе трактата «Религия в пределах только разума» Укажем на наиболее существенное. Gemeinnes Wesen было переведено как «общий строй», между тем, как речь идет об общности или общине. Известно, что Кант отрицательно оценивал иудаизм как религию, ориентированную на мировое господство. Смотри примечание. Примечание. Сравните, например, следующий черновой набросок. Это удивительное явление, не имеющее ничего подобного в религиозной истории, что наряду с основанием постоянно приближающегося этического государства морального народа Божьего, христианства, до сих пор на протяжении многих столетий сохраняется народ, хотя и разбросанный по всему свету, но объединенный своей статуарной верой и намерен, видимо, сохраниться до конца света в качестве народа, избранного Богом не для Царства Небесного, а для мессианского земного царства, чтобы в будущем господствовать над всеми народами, гоями. Гезамин Шрифтен, том 23, страница 112, конец примечания. Страница сороковая. Однако следующая фраза в русском тексте религии была взята переводчиком из головы. Кавычки открываются. При этом вера в свое исключительное избрание доходила у него до того, что этот народ только себя одного через невидимый образ представляемого им Бога делал всеобщим миродержцем. Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Кант. Религия в пределах только разума. Санкт-Петербург, 1908 год, страница 133. Автор настоящей статьи в своей книге «Кант», 1977 год, воспроизвел эту фразу, не заглянув в оригинал. Правильный перевод. При этом не следует переоценивать тот факт, что этот народ сотворил себе в качестве всеобщего миродержца, единого Бога, которого нельзя представить себе зримым образом. Знание стилистических особенностей текста помогает не только при переводе. Есть еще один вид текстологической работы, когда философа может выручить филология. Передо мной журнал «Вестник Европы», декабрьский номер за 1808 год. Здесь напечатано по-русски «Письмо Канту от неизвестного» и «Ответ Канта». Никаких комментариев, никаких дат. По-видимому, это один из первых опытов публикации кантовской переписки. А может быть, мистификация? Подобная мысль возникает при чтении последнего абзаца ответа «Будьте счастливы, любезный друг, в стремлении к истине. Всего желает вам Тот, Который посвятил ей всю свою жизнь, Который искал ее для пользы и счастья человека». Кавычки закрываются. Смотри примечание. Примечание. Вестник Европы, 1808 год, декабрь, страница 251 Достаточно прочитать хотя бы десяток кантовских писем, чтобы понять, что кенигсбергский философ никогда не смог бы написать таких слов. Но вот другая фраза в начале письма, типично кантовская. Мы понимаем только то, что можем производить сами. Есть в письме к Бекку от 1-7-1794 года аналогичная фраза. «Мы можем только то понимать и сообщать другим, что мы можем сделать сами». Страница 41. Совпадение почти дословное. Это опять заставляет думать о мистификации, притом весьма умелой. Для начала не оставалось ничего иного, как просмотреть подряд всю переписку Канта, только не обнаружив там данный текст, Можно было строить дальнейшие предположения, но они не потребовались. Под номером 692 в третьем томе академического издания письмо объявилось. Адресовано оно не к неизвестному, а Плюкеру. Смотри, примечание, примечание, бургомистру Эльберсвельда. Конец примечания. Весь текст совпадает с публикацией Вестника Европы кроме последнего абзаца, приписанного публикатором. В то время строгих правил археографии не существовало. Публикатор, видимо, хотел сделать как лучше. А вот еще текстологическая задача. В Центральном государственном архиве литературы и искусства в фонде Зинаиды Волконской хранится русский перевод неизвестного письма Канта ее отцу А.М. Белосельскому. Наткнулся на него французский славист А. Мазон и усомнился в подлинности. Основания для сомнений были следующими. Первое. Отсутствие подлинника. Мазон не обнаружил никаких следов его и в собрании сочинений Канта. Второе. Перевод совершенно неудобочитаем и кем-то перечеркнут. Мазон сделал предположение, что это мистификация, творчество какого-то льстеца. Тем более, что в письме высоко оценивался философский трактат Белосельского «Дианеология», который, по мнению Мазона, того не заслуживал. «Скептицизм – полезная вещь для историка, но только при соблюдении одного правила. Любое сомнение проверяй сомнениями же. Семь раз проверь». Мазон поспешил с оценкой «Дианеологии», мазон плохо искал следы письма канта в германии мазон неточно воспроизвел хранящийся в архиве перевод следы письма обнаружились весьма заметные в академическом издании воспроизводится черновик письма канта белосельскому на основании этого черновика можно выправить те нерешливости которыми пестрит текст хранящегося в архиве перевода Он, видимо, и был перечеркнут из-за неудобочитаемости. Мы публикуем черновик и выправленную реконструкцию письма, а для сравнения текст, по которому была осуществлена реконструкция. Страница 42. Если не будет обнаружен оригинал, то его заменит обратный перевод с русского. В эпистолярном наследии Канта прецедент есть. Письмо Гензихену, от 19.04.1791 года, сохранилось только в английском переводе. Обратный перевод включен в немецкое полное собрание сочинений на правах подлинника. Письмо Канта Белосельскому интересно не только тем, что знакомит нас с забытым эпизодом из истории русско-немецких культурных отношений и открывает новое имя в отечественной философии, оказавшейся на уровне мировых стандартов своего времени. нас в данной связи интересует другое. перед нами сжатая итоговая характеристика философского учения Канта, начертанная рукой автора. в этой характеристике объединены трехчленная схема из введения критики способности суждения и деление познавательных способностей из критики чистого разума и добавлено нечто новое, предельно широкое, сводящее все единая сфера творческого гения, венец духовных потенций человека. Замысел издать настоящий однотомник, который служил бы дополнением к собранию сочинений в шести томах «Москва. Мысль. 1963-1966 года», Возник в 1974 году, когда отмечалось 250-летие со дня рождения Иммануила Канта. Составитель получил напутствие В.Ф. Асмуса, 1894-1975 года жизни, заслуги которого в области изучения кантовской философии и популяризации ее в нашей стране исключительно велики. В 1929 году Валентин Фердинандович опубликовал свою первую книгу об основоположнике немецкой классической философии «Диалектика Канта». В 1973 году последнюю «Эммануил Кант». Без руководящего участия Асмуса не смогло бы увидеть свет шеститомное собрание сочинений Канта в том виде, каким мы его теперь имеем. Частица душевной энергии Асмуса и в этом издании. Конец раздела «Кант. Сегодня». Страница 642. Указатель иноязычных слов и выражений. Примечание. В указатель не входят слова и выражения. Первое. Переведенные или объясненные самим Кантом. Второе. Переведенные или объясненные в примечаниях, а также третье, те, значения которых ясно из окружающего контекста. Конец примечания. Адиафора. Морально безразличная. Алиот лингуа промптипум, алиот пекторий инклузум герере. Одно говорить открыто, другое же держать затаенным в груди. Апрехензио брута, грубое, то есть чувственное восприятие. Арс софистика – диспутатория – искусство софистики словесного спора. Демембрис – двучленный. Казус консиенция – вопросы совести. Казус экстраординариус – особый случай комплимента дополнение кондикцию зинеконон непременное условие контрадикцию ин обжекту формально логическое противоречие в определении deus ex machina бог из машины дурацию ноуменон номинальная длительность экз Концессис с их разрешения ex particularebus nihil secuitur. Из частных посылок ничего не следует. Ex puris negativis nihil secuitur. Из чисто отрицательных посылок ничего не следует. Фавор necessitatis благоволение необходимости. Костина ленты Спеши медленно. Finis in sumsequantiam. Вендиэнс. Цель становящаяся результатом. Formaliter по форме. Формально. Genus род. Homo noumenon ноуминальный человек. In objecto определений, in dubio под сомнением, in futurum oblivionem – для того, чтобы забыть впоследствии, in potencia – в возможности, in censura reali – в реальном смысле, in suspensio – в от суждения. Invita Minerva – вопреки Минерве, то есть вопреки своим склонностям. Liber Retrostationum – книга пересмотров. Metarioliter – по материи, материально. Nexu Effectivo – в действительной связи. Nexu Finale – в конечном звене связи. Non multa sed multum. Немного, но многое. То есть сказать многое в немногих словах. Officium liberum. Свободное добровольное суждение. Pactum. Договор. Perergon. Побочное второстепенное дело. Pecatum derivatum. Производный, вторичный грех Пикатум и инпотенция Грех в возможности, будущий грех Пикатум оригинариум Первичный, изначальный грех Феноменология генераль Общая феноменология Прокрастинацию Откладывание, отсрочивание Куицум рационе инзанюнт – те, кто лишен рассудка. Куинд юрис – правовая сторона дела. Регнум дивинум пактицум. основанное на соглашении договорное божественное царство. Рес интегра – целостная чистая вещь. Зимплицитер – непосредственно. Специес – вид. Статус юридикус – юридическое положение. Зунц зипериус зуаюра – на небесах свои законы. Зисцена эт абсцена – терпи и воздерживайся. Терцум компарационис – третий член сравнения. Туртура спиритуалис духовная мука, утилитер, с пользой на пользу, vita propria, собственная жизнь, virtus noumenon, ноуминальная добродетель, virtus phanomenon, феноминальная добродетель, katolitein, поистине, на самом деле, katanthropon, по человеческим понятиям Применительно к человеку. Котексохен. Преимущественно по преимуществу. Метабасис эйс аллогенос. Переход в другой род. Рассуждение. Протон псейдос. Первое, то есть основное заблуждение, с которого начинается неверное доказательство. Конец указателя иноязычных слов и выражений. Страница 645. Преамбула к примечаниям, к трактату «Предполагаемое начало человеческой истории». Работа впервые напечатана в берлинском ежемесячнике в январе 1786 года. На русском языке была опубликована в сборнике «Родоначальники позитивизма». Перевод И.А. Шапиро. Санкт-Петербург, 1910 год. Выпуск 1. Страницы с 15 по 28. Этот перевод был взят за основу для настоящего издания. Сверка выполнена столяровым по изданию Гезамель Шрифтен, том 8. Конец преамбулы. Раздел 2. Трактаты. Страницы с 43 по 504. Страница 3. 43. Трактат «Предполагаемое начало человеческой истории» 1786 год. Делать предположение относительно развития истории, дабы заполнить пробелы в сведениях, конечно допустимо, ибо предшествующие как отдаленная причина и последующие как следствие могут служить вполне верной путеводной нитью, для открытия промежуточных причин, которые сделали бы понятным переход от первого ко второму. Однако история, составленная исключительно из предположений, будет, вероятно, не более ценная, чем набросок романа, и она могла бы называться не предполагаемой историей, а просто вымыслом. И все же то, к чему в истории человеческой деятельности рискованно подойти, Именно первичное начало последней можно попытаться, поскольку оно вытекает из природы, объяснить с помощью гипотез. Ведь начало это не пришлось бы выдумывать. Оно могло бы быть выведено из опыта, если предположить, что природа при этом первом начале была не лучше и не хуже, чем теперь. Предположение соответствующие аналогии природы, и не содержащий в себе ничего рискованного. Поэтому история первоначального развития свободы из первоначальных задатков, содержавшихся в человеческой природе, является чем-то совершенно другим, чем история свободы в ее проявлениях, которая может быть основана только на фактических данных. Сверх того, так как предположения не могли бы претендовать на полное к ним доверие, и во всяком случае должны были бы представляться как способность воображения, руководствующегося в своих комбинациях разумом, и рассматриваться как средство для пробуждения и питания ума, но отнюдь не как серьезное дело, то они также не могли бы соперничать с той историей, которая относительно этих самых событий принимается как фактические сообщения, исследование которых покоится на совершенно иных основаниях, чем начало чистой натура философии. Страница 44. В силу этого, а также потому, что я здесь предпринимаю просто увеселительную прогулку, я должен заручиться разрешением, пользоваться священным документом, как картой, и вообразить себе, что мой путь, который я совершаю на крыльях фантазии, хотя не без путеводной нити, прикреплен разумом к опыту, пойдет как раз по той линии, которая в этом документе исторически начертано. Читатель откроет страницы последнего, первая книга Моисеева, главы 2-4, и шаг за шагом проследит, совпадает ли путь, который указывает история с тем, который философия избирает на основании понятий. Дабы не затеряться в массе предположений, следует начать с факта, предшествующие естественные причины которого недоступны пониманию человеческого разума, то есть существования человека, именно зрелого возраста, так как он должен быть лишен материнского ухода. Мы находим его, живущий в паре, дабы он мог продолжить свой род. И также в одной единственной паре. Ибо если бы люди жили близко друг около друга, оставаясь чуждыми, возникла тотчас бы война. Это последнее условие необходимо также для того, чтобы природа не обвинялась в том, что она из различия происхождения людей допустила погрешность в искуснейшем приготовлении к общению, как величайшей цели человеческого предназначения, так как единство семейства откуда должны происходить все люди, было без сомнения наилучшим устройством. Я помещаю эту пару вместе, защищенном от нападения хищных зверей и богато богатоснабжененным природой всеми предметами питания, в некоем саду, где во всякое время года климат мягок и нежен. И что еще важнее, я рассматриваю ее, Лишь после того, как она уже сделала значительный шаг в искусстве пользоваться своими силами, и начинаю таким образом не совершенной дикости человеческой природы. Ибо если бы я хотел заняться заполнением этого пробела, который, вероятно, занимает большой период времени, то читателю многое легко могло бы показаться предположительным и лишь немногое правдоподобным. Страница 45. Итак... Первый человек умел стоять и ходить. Он мог говорить. Первая книга Моисеева, глава 2, стих 20. Смотри примечание. Он умел также разговаривать, то есть связно выражать понятия, стих 23, а следовательно мыслить. Примечание. Склонность общаться должна была вначале побудить человека, пребывающего в одиночестве, сделать известным свое существование другим живым тварям, в особенности животным, издающим звуки, которые он мог передавать и которые затем могли служить именами для этих существ. Подобное влияние этой склонности наблюдается также у детей и слабоумных людей, которые визгом, криком, свистом, пением и другими шумными занятиями, часто этим выражая благоговение, нарушают покой мыслящих людей. Ибо я не вижу здесь никакой другой побудительной причины, кроме желания далеко и широко вокруг себя дать знать о своем существовании. Конец примечания. Я допускаю далее, что он уже приобрел навыки, которые сам должен вырабатывать, ибо если бы они были врожденными, то были бы также наследственными, что, однако, опровергается опытом, и обращаю внимание исключительно на развитие нравственного элемента в его поступках, элемента, который эти навыки необходимо предполагают. Инстинкт – это глаз Божий, к которому прислушиваются все животные, Должен начале один только руководить новичком. Некоторые предметы он разрешает ему употреблять для питания, другие запрещает. Глава третья, стихи второй и третий. Нет, однако необходимости допустить, что эту роль выполнял особый, теперь утерянный инстинкт. Это могло быть просто чувство обоняния, родственное органу вкуса и в связи с известной близостью последнего к органам пищеварения, как бы способность причувствовать годность или негодность пищи к употреблению, подобно испытываемым еще и теперь ощущениям. Это чувство не нужно даже предполагать более острым у первой пары, чем у нас, ибо достаточно известно, какое различие в силе ощущения наблюдается между людьми, которые заняты исключительно своими чувствами, и теми, которые отдаются также своим мыслям и, следовательно, удаляются от своих ощущений. Покуда неопытный человек прислушивался к этому голосу природы, он чувствовал себя хорошо. Но разум вскоре начал пробуждаться, и, сравнивая потребляемое в пищу с тем, что ему представляет столь же пригодным к употреблению чувства, отличное от того, с которым инстинкт был связан, то есть чувство зрения, Пытался выйти в своем знании о средствах пропитания за пределы инстинкта. Первая книга Моисеева, глава 3, стих 6, страница 46. Эта попытка могла бы случайно еще хорошо кончиться, если бы инстинкт, не оказывая помощи, в этом ему хотя бы не противодействовал но разум способен с помощью воображения создавать желания не только при отсутствии соответственной естественной наклонности, но даже вопреки последней – желания, которые вначале клеймятся именем похотливости, откуда, однако, мало-помалу возникает целое множество лишних и даже противоестественных потребностей под названием роскоши. Склонность приобрести независимость от природных побуждений могла быть лишь самой незначительной, но успех первой попытки, а именно познание своего разума как способности, могущей вывести человека из узких границ, в которых существуют все животные, был очень важен и имел решающее значение для образа жизни. Таким образом, если даже это был только плод, вид которого соблазнял сходством с другими, уже отведанными приятными вещами, Если это желание усиливалось еще примером некоторых животных, природа которых была приспособлена к такому питанию, в то время как человеку оно, напротив, было вредно, если, следовательно, здесь действовал сопротивляющийся самому себе естественный инстинкт, то разум мог уже дать первый толчок возмутиться велением природы. Первая книга Моисеева, глава третья, первая и, невзирая на ее противодействие, сделать первый шаг к свободному выбору, который, будучи первым, вероятно, не оправдал ожиданий. Вред, обусловленный этим поступком, мог быть как угодно мал, но тем не менее открыл человеку глаза. Стих 7. Человек обнаруживает в себе способность избирать образ жизни по своему усмотрению, и не придерживаться, подобно другим животным, раз и навсегда установленного порядка. За минутным удовольствием, которое это замеченное преимущество могло ему доставить, должны были тотчас последовать страх и тревога. Как ему, не знающему еще ни скрытых свойств, невозможных последствий, вещей и явлений, применять на деле свою вновь открытую способность? Он стоял как бы на краю пропасти – Ибо вместо единичных предметов своих желаний, которые ему до сих пор указывал инстинкт, он вдруг увидел эти предметы в бесконечном количестве, а в выборе их он еще нисколько не мог ориентироваться. И из этого однажды испытанного состояния свободы ему теперь равным образом невозможно было вновь возвратиться в положение зависимости при господстве инстинкта. Страница 47. После инстинкта питания, посредством которого природа поддерживает существование каждого индивидуума, важнейшим является инстинкт пола, помощью которого она пользуется для сохранения каждого вида. Разум, однажды пробудившийся, не замедляет оказать свое влияние также на этот последний. Человек вскоре замечает, что половое возбуждение – которая основывается у животных на приходящем, большей частью периодическом влечении, способна у него принять характер более длительный и даже более интенсивный благодаря воображению, которое поддерживает эту эмоцию, умеряя ее, но делая ее в то же время тем продолжительнее и единообразнее, чем больше предмет чувства удален, и что в силу этого устраняется пресыщение являющийся необходимым последствием полного удовлетворения чисто животной потребности. Фиговый лист, первая книга Моисеева, том 2, стих 7, был таким образом продуктом гораздо более широкого распространения разума, чем то, которое имело место на изначальной стадии проявления последнего. Ибо то, что склонность установится более глубокой и более длительной вследствие удаления от чувства ее предмета, показывает, что разум осознал некоторую власть над природными стремлениями, что он уже не считает себя, как при первом своем шаге, только способностью оказывать последним услуги в большем или меньшем объеме. Отказ и был тем волшебным средством, превратившим чисто чувственное влечение в идеальное, животную потребность в любовь, ощущение просто приятное в понимание красоты сначала в человеке, а затем и в природе. Скромность, то есть склонность к тому, чтобы хорошим поведением, сокрытием того, что могло бы вызвать презрение, внушать другим уважение к себе как необходимое основание всякого действительного общения – дала, кроме того, первое указание к воспитанию человека как нравственного существа. Незаметное начало, создавшее, однако, эпоху тем, что дало совершенно новое направление образу мышления, важнее, чем следующий за ним необозримый ряд завоеваний культуры. Страница 48. Третий шаг разума, после того, как он был привнесен в первые непосредственно ощущаемые потребности – казался в рассудочном ожидании будущего. Эта способность не только наслаждаться настоящим, но и приблизить к себе часто весьма отдаленное время является решающим признаком преимущества человека, так как позволяет ему подготовиться соответственно своему назначению к отдельным целям и равным образом к неисчерпаемому источнику забот и огорчений, которые порождает неизвестное будущее и от которых животные избавлены. Первая книга Моисеева, том 2, стихи 13 и 19. Мужчина, которому нужно было прокормить себя, свою жену и будущих детей, чувствовал всю возрастающую тягость своего труда. Жена предвидела страдания, которым природа подчинила ее пол, эти заботы, которые более сильный муж мог бы на нее возложить. Оба они со страхом после жизни, полное злоключений, предвидели в отдаленной перспективе то, что случается без исключения со всеми животными, не тревожа их, а именно смерть. И они, по-видимому, готовы упрекать и считать преступником разум, пользование которым причинило им все эти беды. Мысль жить для потомства, которое, может быть, устроится лучше или в качестве членов семьи облегчит их труды, была, пожалуй, для них единственной утешительной и бодрящей надеждой. Первая книга Моисеева, том второй, стихи с 16 по 20. Четвертый и последний шаг, который сделал разум, решительно поднимающий человека над уровнем животного, Выразился в осознании, хотя и смутном, человеком того, что он, собственно, является целью природы, и что ни одно живущее на земле существо не может с ним в этом соперничать. Когда он в первый раз сказал овце «Твою шерсть, которой ты покрыта, природа дала тебе не для тебя, но для меня», снял с нее шерсть и одел на себя. Стих двадцать первый. И он понял тогда присущее ему в силу его природы преимущество над всеми животными, на которых он отныне смотрел, не как на равных ему тварей, но как на предоставление его воле средства и орудия для достижения угодных ему целей. Эта идея заключает в себе, пусть смутно, обратное положение, что ничего подобного он не может сказать ни одному человеку, но должен считать всех людей, имеющими равные права в разделении благ природы, мысль из подволь, подготавливающая его к ограничениям, которые разум в интересах его ближних в будущем наложит на его волю и которые для устройства общества гораздо более необходимы, чем расположение и любовь. Страница 49. Итак, человек вступил в отношение равенства, со всеми разумными существами, какому бы классу они не принадлежали. Первая книга Моисеева, глава 3, стих 22. В силу своего безусловного желания самому быть целью, встречать со стороны всякого другого именно такую оценку и не быть употребляемым просто как средство для целей других. Именно здесь а не в разуме, где человек рассматривается просто как орудие для удовлетворения разнообразных наклонностей, лежит основание этого столь неограниченного равенства людей. Даже высшие существа, которые природными дарованиями могли бы несравнимо превосходить обыкновенных смертных, не вправе властвовать над последними и распоряжаться ими по своему произволу. Поэтому данный шаг равным образом связан с составлением материнского луна природы, вызвавшим в жизни человека изменения, правда весьма достойные, но вместе с тем чрезвычайно опасные, когда беззаботное состояние детства для него окончилось, и природа точно выгнала его из сада, где он был без всякого труда обеспечен всем. Первая книга Моисеева, глава 3, стих 23. И толкнула его в обширный мир, где его ожидает столько тревог, горестей и незнакомых страданий. Впоследствии тяготы жизни часто будут прельщать его раем, плодом его воображения, где он мог бы в спокойной бездеятельности и постоянном душевном мире предаваться мечтаниям или просто проводить время. Но между ним и этим местом блаженства становится неугомонный разум, побуждающий его к развитию заложенных в нем способностей и не позволяющий ему возвратиться в состояние невежества и наивности, из которого он его вывел. Стих 24. Он склоняет его терпеливо переносить ненавистный ему труд, гоняться за презираемым им призрачным блеском и забыть, помимо всех мелочей, утраты которых он еще более боится, даже ужасающую его смерть. Страница 50. Замечание. Согласно этому изложению первоначальной человеческой истории, выход человека из рая, предоставленного ему разумом как первого убежища его рода, есть не что иное, как переход из дикости чисто животного существования, состояние человечности, от подчинения инстинкту к руководству разумом, Одним словом, переход из-под природы в состояние свободы. Вопрос о том, выиграл человек или проиграл от этого изменения, не может больше стоять, если принять во внимание назначение его рода, заключающееся ни в чём ином, как в поступательном шествии к совершенствованию. Как бы ошибочны не были первые, даже в длинном ряде поколений, следующий друг за другом, попытки достижения этой цели. Между тем, это движение, которое для рода является прогрессом, переходом от худшего к лучшему, не имеет того же значения для индивидуума. До пробуждения разума не было ни повеления, ни запрещения, следовательно, не было и преступления. Когда же он стал заявлять о своем существовании, как не слабы были его первые выступления, и столкнулся с животностью и всей ее силой, то должны были возникнуть страдания, и что еще хуже, пороки просвещенного разума, совершенно чуждые состоянию невежества и, следовательно, невинности. Первым шагом из этого состояния в нравственном отношении было таким образом падение. В физическом отношении следствиями этого падения следовательно было множество дотоли неизведанных жизненных невзгод. История природы, таким образом, начинается с добра, ибо она – произведение Божие. История свободы – со зла, ибо она – дело рук человеческих. Индивидууму, который в пользовании своей свободой считается только самим собой, Это изменение нанесло ущерб. Природа, которая в цели, преследуемая ею относительно человека, имеет в виду род, выиграла. Первый должен поэтому все претерпеваемые им страдания и совершаемое им зло приписывать собственной вине, но вместе с тем, как член целого рода, восторгаться и прославлять мудрость и целесообразность мирового порядка. В этом смысле можно также согласовать между собой и с разумом столь часто ложно истолковываемые и по внешности противоречивые утверждения знаменитого Жан-Жака Руссо. В своих рассуждениях о влиянии наук и о неравенстве людей Он совершенно правильно показывает неизбежное взаимное противоречие между культурой и природой человечества, как физического рода, в котором каждый индивидуум должен полностью достигнуть своего назначения. Но в своем Эмиле, в общественном договоре и других рассуждениях, смотри примечание первое, он вновь пытается решить трудную проблему. Как должна прогрессировать культура, чтобы способности человечества, как нравственного рода, развить соответственно его задачам и вместе с тем не вызывать противодействия со стороны человечества, как естественного рода? Из этого столкновения, так как культура согласно истинным принципам воспитания одновременно человека и гражданина, может быть еще не совсем началась, а еще менее завершилась, Вытекают все действительные бедствия, угнетающие человека, и все пороки, оскверняющие его. Между тем наклонности, ведущие к последним и считающиеся предосудительными, сами по себе хороши и, как естественные способности, целесообразны. Смотри примечание. Но, будучи приурочены к чисто естественному состоянию, «Уродуются прогрессирующей культурой и, в свою очередь, оказывают вредное влияние на нравы, пока совершенное искусство не отождествляется с природой, что является конечной целью нравственного назначения человеческого рода». Страница 53. Смотри примечания на странице с 51 по 52. Примечание. Чтобы ограничиться только некоторыми примерами этого противоречия между стремлением человечества к своему нравственному назначению, с одной стороны, и неизменным представлением заложенных в его природе для примитивного и животного состояния законов, с другой, приведу следующие: Время зрелости, то есть время проявления своих склонностей, равно как способности воспроизводить свой род, Природа установила в возрасте от 16 до 17 лет, в возрасте, когда юноша в примитивном естественном состоянии буквально становится мужчиной, ибо он тогда имеет возможность поддержать свое существование, продолжать свой род и содержать свое потомство и жену. Ограниченность потребностей облегчает ему эту задачу. В культурном состоянии, напротив, Для этого необходимо множество приобретаемых средств, как в смысле искусности, так и в отношении внешней благопристойности. Так что эта эпоха граждански отделяется в среднем по меньшей мере лет на 10. Тем не менее, природа не изменила его момента зрелости сообразно с развитием общественной утонченности, но упрямо преследует свой закон, приноровлены ею к человеческому роду, как виду животному. Вследствие этого цель природы и нравы взаимно наносят друг другу неизбежный ущерб, потому что естественный человек в известном возрасте уже мужчина, в то время как гражданский человек, не перестающий быть естественным человеком, еще только юноша или даже ребенок, ибо так можно назвать человека, который благодаря Своим летам ни дня не может в гражданском состоянии содержать даже себя, а тем более свое потомство, даже если он и чувствовал склонность и способность, а, следовательно, и призыв природы продолжать свой род. А природа дала живым существам инстинкты и способности без сомнения не для того, чтобы они их в себе одолевали или заглушали. Таким образом... Дарование последних было предназначено не для состояния с преобладающим нравственным элементом, а исключительно для поддержания человеческого рода как животного вида. В силу этого состояния просвещение приходит в неизбежное столкновение с ними, и его прекращение возможно только при совершенном гражданском устройстве – конечная цель культуры, между тем, как теперь этот промежуток, От естественной до гражданской зрелости обыкновенно изобилуют пороками и их последствиями, разнообразными человеческими страданиями. Второй пример для доказательства истинности того положения, что природа заложила в нас две способности для двух различных целей, а именно для человечества как животного рода и для него же как рода нравственного, это Ars longa Вита Бревис Гиппократа. Смотри примечание второе. Один приспособленный для занятия науками и искусством ум, если он однажды путем долгого упражнения и приобретенного знания достигает совершенной зрелости суждения, мог бы двинуть их вперед гораздо дальше, чем это сделали бы целые поколения ученых, если бы только он с такой же юношеской силой духа прожил время, обнимающее все эти поколения. Между тем, природа в решении вопроса относительно продолжительности человеческой жизни встала на точку зрения, не предполагающую необходимо поощрение наук. Ибо когда счастливейший ум стоит на пороге величайших открытий, которые он вправе ожидать от своей искусности и опытности, наступает старость, он притупляется и вынужден предоставить следующему поколению которая также начинает с Азов, и весь уже пройденный путь должно пройти вновь, сделать дальнейший шаг в прогрессе культуры. Путь человеческого рода к достижению своего высшего назначения кажется поэтому беспрестанно прерывающимся и постоянно угрожающим возвратиться к исходному пункту – примитивной дикости. И греческий философ жаловался не без основания, Жалко, что приходится умирать тогда, когда начинаешь видеть, как следовало бы соответственно жить. Третьим примером может быть неравенство между людьми, состоящее, правда, не в различии природных дарований или земных благ, но в неравенстве всеобщего человеческого права людей, неравенство, на которое Руссо с большой справедливостью жаловался, но которое неотделимо от культуры, пока она развивается как бы без плана, что равным образом еще долгое время неизбежно, и к которому люди, без сомнения, не предназначены природой, ибо она дала им свободу и разум ограничивать эту свободу ничем иным, как только ее собственной всеобщей именно внешней закономерностью, называющейся гражданским правом. Человек должен собственными усилиями выйти из примитивного состояния и, поднимаясь над своими естественными наклонностями, стараться не согрешить против них. Умение, которое он может приобрести лишь по прошествии многих веков и после многочисленных неудачных попыток. В течение же этого междувремения человечество стонет от страданий, которые оно само себе причиняет из-за своей неопытности. Конец примечания. Страница 53. Заключение истории. Начало следующего периода – это переход человека из эпохи покоя и мира в эпоху труда и раздора, как в подготовительную стадию к объединению в общество. Здесь мы опять должны сделать большой прыжок и подойти к человеку, когда он уже владеет прирученными животными и растениями, которые он сам умеет разводить путем сеяния или насаждения и разнообразить им свою пищу. Первая книга Моисеева, глава 4, стих 2 хотя переход от дикой охотничьей жизни к первому и от бродячего выкапывания корней или собирания плодов ко второму мог совершаться довольно медленно. Теперь должно было уже начаться несогласие среди до сих пор мирно живших рядом людей, следствием которого были разобщения между ними, ведущими различный образ жизни и рассеяние их по земле. Пастушеская жизнь не только привольна, но так как при изобилии незаселённых земель нет недостатка в пастбищах, даёт также наиболее верный доход. Напротив, земледелие или садоводство – труд очень тягостный, зависящий от погоды, а потому и ненадёжный, требует постоянного жилища, земельной собственности и достаточной силы, чтобы её защитить. Пастух же ненавидит эту собственность, ограничивающую его свободу пасти стада. Что касается пастушества, то земледелец как будто должен был завидовать пастуху, как пользующемуся большей благосклонностью неба. Первая книга Моисеева, глава 4, стих 4. Но в действительности последний, поскольку он оставался в соседстве с земледельцем, стал ему в тягость потому что пасущийся скот не щадит его растений. Страница 54. Так как пастух, причинив ему убыток, легко мог удалиться со своим стадом и уклониться от вознаграждения пострадавшего, ибо он не оставляет ничего такого, чего бы он не мог везде и повсюду вновь найти, то именно земледелец первый должен был употребить силу против подобных проступков, которые другой не считал недозволенными. И так как повод к этому никогда не мог совершенно исчезнуть, если он не хотел потерять плоды своих дорогих усилий, он вынужден был, наконец, удалиться. Стих 16. По возможности удалиться дальше от пастушеских племен. Это разделение знаменует собой третью эпоху.